«Одумайтесь, командир. Какая польза в том, что риганцы начнут калашматить риганцев? Только вред, особенно в такие дни. Империя сейчас не может себе позволить подобного удовольствия!» «Сдавайся, несчастный!» «Боюсь, мы не станем этого делать, командир. Причины я уже указал. Мы очень бы не хотели...» «В таком случае береги свою задницу, Фист!» – заорала Райста. «Я тебе советую в последний раз все хорошо обдумать!» Неужели жизни сотен и сотен солдат не перевешивают твоих сраных амбиций? Дело не в амбициях. А что касается жизни солдат, то в отличие от некоторых прочих, я умею ценить их. Мне очень жаль, что вы предпочли в такой сложной ситуации продемонстрировать только свою непреклонность. Заранее хочу сказать, что личный состав первого и второго Тарганских дивизионов очень сожалеет о потерях, которые ему придется понести. «Ах, ты жалкий дурак! Ты всерьез полагаешь, деревенщина, что твой сброд сможет что-нибудь сделать с отборными ветеранскими частями? Предупреждаю тебя, когда рассеется дым от твоих засранцев и от тебя самого даже запаха не останется!» Она сплюнула куда-то в сторону от экрана и, скорчив презрительную гримасу, добавила. «Если в ближайшие минуты ты одумаешься и перестанешь валять дурака, то еще успеешь спасти свою задницу, связавшись с гетоном. Бывай!» У тебя совсем мало времени. Экран погас. Ну что ж, вот такие у нас дела, со вздохом проговорил Синклер. Махиджал, надеюсь, ты все записал? Разумеется, ответил тот и нажал на какую-то кнопку на клавиатуре. В таком случае передавай. Я хочу, чтобы мои слова слышали на всей планете. Синклер звонко хлопнул кулаком по раскрытой ладони другой руки. Кроме того, бей тревогу по всем частям. Я не хочу, чтобы Райста и ее друзья хватали моих людей спящими. Мхиджал нажал еще несколько кнопок и развел руками. Сказано сделано Синг я все разослал как ты просил что делать с нарушителями пространства стрелять без предупреждения Синглер нахмурился, не осознавая, что неистово грызет ноготь большого пальца на руке. Давай пока подождем и посмотрим что будет. «Нас вызывают», — предупредил Мхитшал, заметив мигающую лампочку на экране связи, и включил его. «Это Кэп, Синк!» — проявились на экране багровые черты лица командира первого подразделения. «На нас падают с неба ЛС, как мухи!» «Ты знаешь, что нужно делать», — резко сказал Мхитшал. Черт возьми», — прошептала Шикста. «Нас вызывают все подразделения!» «Наша ЛС в укрытие! Ввести в действие план номер один!» — сквозь зубы произнес Синклер. начав ходить взад и вперед по комнате штаба. «И молитесь, проклятому богу, что у них не хватит фантазии уклониться от военных инструкций и импровизировать». Снаружи завыли сирены. «Поступают первые донесения», — докладывал Мхитшал, провожая взглядом Шиксту, которая выскочила из комнаты как угорелая, задержавшись в гардеробной только для того, чтобы натянуть на себя боевой скафандр. «Передай мне всю информацию об изменении обстановки по мере поступления», — приказал Синклер. «Мак, ты где?» «Здесь, Синк», — сквозь помехи донесся голос Мака Рудера. «Нас пытаются ошеломить. Слава богу, что ты вовремя распорядился перевести на новые позиции передающие станции. Что тебе сказать? На Каспу высаживается целая туча войск, по меньшей мере численностью в десантную дивизию». Синклер отвлекся, чтобы взглянуть в окно. Всё небо было испещрено черными точками. «У нас та же самая ситуация». Мхитшал склонился над своим компьютером, расшифровывая поступающие донесения. Не поднимая головы, он сказал «Я провел примерный расчет на основании сведений, сообщенных от всех подразделений. Против нас обрушили не меньше пяти дивизионов». «Пять дивизионов. Проклятые боги, когда в последний раз Рига проявляла такое расточительство». Худшее впереди, Синк. У меня появились на экране номера частей: кадровые реганские войска, ветеранские подразделения, настоящие головорезы. Судорожно сглотнул Махидшал. Старая сука нас не обманула. Синклер почесал за ухом, придвинувшись к микрофону, он громко объявил: "Все слышали, ребята? Из этого и исходите. Что делать, знаете? Один за другим командиры подразделений доложили Синку о готовности. Синклер еще раз посмотрел через окно на небо ЛС падали с орбиты и впрямь как мухи даже хуже как дождь это сражение либо уничтожит нас либо сделает ветеранами никогда еще ставки не были так высоки никогда от меня так много не зависело меня поливают огнем с орбиты прорвался по связи эймс такого внимания к себе я не ожидал синг он хрипло расхохотался. «Рассеивай десант и круши машины. Не спи там у себя, Эймс. У меня стратегически важная позиция. Понял. Если сильно прижмёт, отводи людей. Только не губи под огнём». «Ясно. Дайте мне хоть немного машин», — раздался хриплый голос Китмана. «Меня накрывают. Эймс не единственный, кто удостоился бомбардировки с орбиты». Связь на мгновение пропала, затем вновь раздался голос Китмана. «Мне сейчас будет хана». «Прячь людей и бей из укрытия!» – проорал Синклер в микрофон. Он на секунду закрыл глаза и попытался вызвать в памяти общий план планеты. Сложившуюся обстановку он мог представить, основываясь на поступивших к этой минуте сведениях от командиров подразделений. Пробелы он заполнил интуитивно. Картина более или менее прояснилась. «У меня проблемы!» – отозвался Мак, заглушаемый помехами – «Мы мешаем им приземлиться, пока получается, Синг. Вообще, если бы мы вышли с ними один на один, то они бы остались без задниц. Но силы слишком уж не равны. Уж больно их много». «Не преувеличивай», — посоветовал с усмешкой Синг. «Мак, вышибай их группу за группой. У меня пока есть преимущество в позиции. Бей их. Если мы позволим им свалиться нам на голову, конец. Они превосходят нас в численности, и в техновооруженности, и в связи». «Мы не выстоим против них в открытом бою! Шевелись, вышибай их в воздухе, маг! Думай, думай! Изобретай что-нибудь!» «Понял, Синг!» — тревожным голосом отозвался маг. Таким тревожным, что Синг еле узнал своего боевого товарища. «Мы сейчас им дадим!» Стиснув зубы, Синглер с силой ударил себя кулаком по лбу. «Пять дивизионов! Каким образом он может перелопатить пять дивизионов?» Должны же быть у них слабые места, которыми он воспользуется. Он с тоской поднял глаза на карту обстановки и через минуту понял, что не видит на ней ничего. Его метущееся сознание было занято другим. Кого-то не хватает, чего-то нет и как-то неуютно. Кого? Чего? Грета! Где Гретта? «Мы их бьем!» — ворвался в комнату голос Эймса. «Но их слишком много, Синк! Мое подразделение не устоит против целого дивизиона! Но пока мы бьем их!» «Эймс!» — закричал Синклер, опомнившись. «Не дай убить себя, Эймс! Береги солдат! Береги командный состав! Круши и рассеивай! Всех, кого сможешь! Держись! Я научил тебя, как воевать! Главное, не дай себя убить! Покажи им, на что ты способен! Используй военную науку против них же самих!» «Это к нам тоже относится?» — спросил Мхитшал, поднимая глаза от терминала. «Да, относится. Гитон через пару минут засечет нас и сравняет здание с землей. Надо выбираться». «А как же связь и управление войсками?» — вопросил Мхитшал, вскакивая со своего стула и начиная собирать со стола оперативные карты. «У нас вроде спрятан один ЛС на кирпичном заводе. Так или нет?» «Так». «Надеюсь, нам удастся через него наладить связь. Возможно, по всей планете». К тому же в случае кризиса мы можем улететь на нем, избавив ветеранов от труда брать нас в плен. Да, улететь. Это лучшее, что мы можем сделать. Даже волшебник не защитит этот город, имея в распоряжении только три подразделения в его черте. Бадно, хватит болтовни, а то мы взлетим на воздух вместе со штабом, когда по нему ударят с орбиты наши общие знакомые. С этими словами Синклер бросился помогать Махиншалу набивать сумку важнейшими штабными документами. Что-нибудь слышно от Гретты? Она просила связаться с ней по рации, если что, спросил он, когда они спускались уже по накрытой ковровой дорожкой лестнице. В холле они задержались ровно настолько, чтобы схватить боевые скафандры и оружие. «Нет, сэр, во всяком случае, она сама признаков жизни до сих пор не подавала», — ответил Мхитшал через плечо. В желудке у Синклера противно засосало. По спине стали скрести чьи-то ледяные пальцы. «Страх». Ноющий страх, который за последние часы прочно обосновался в его душе, устремился новой мощной волной в мозг и заставил содрогнуться. Господи, кому это нужно, чтобы риганцы молотили своих же людей? Хуже того, его управление войсками, осуществлявшееся худо-бедно из штаба, теперь окончательно развалится. Всё, над чем они так долго и кропотливо работали... Создавая войсковое соединение, подобное которому во всем свободном космосе никто не видел на протяжении столетий, на глазах теряло форму и распадалось. Еще чуть-чуть, и его дивизион начнет хаотичное отступление с позиций. Когда они перебегали через внутренний двор, с неба по зданию штаба внезапно ударил мощный фиолетовый разряд. Здание раскололось, как орех под ударом молотка, и тут же скрылось в клубах пыли и пламени. Ударная волна бросила их на землю. Над головой около минуты свистели пролетевшие куски и звездки стали и дюропласта. «Ого!» – пробормотал Мхитшал. «Похоже, нам сегодня крупно везет, а?» «Пока везет», – мрачно отозвался Синклер и тут же закашлялся. В горле пересохло и говорить стало трудно. А теперь встали и побежали дальше. Грета, милая, где же ты?